Явление 11. Сафир и Эльмира Сафир, вы скоро съездили, не правда ли торопливо? Не менее того, мой выезд при пресчастливый, и всей записочке еще подтверждено, что в пользу дела все ариста решено. Прочтите, всем письмом слуга мне повстречался. успехом наконец мой поиск увенчался я поздравляю вас а что арист пропал отчаянно брюзглив и недоверчив стал любезные черты ревнивца он являет что неожиданно его переменяет что хочет женщина то сбудется всегда какие случаи бывают иногда я радуюсь тому О чем иная плачет, мой муж, ревнив. И как? Сафир, что это значит? То значит, что ему досталось унывать. О, я берусь его достойно наказать. От дядюшки письмо я утаю до срока. Его промучаю весь день. Ах, как жестоко! Мно чувства жалости совсем отдалены, С ума его сведу. По милости жены не первый попадет в Число он сумасшедших. Нет, а раскается он в шалостях прошедших, Ручаюсь вам за то.